Глава 20 Спайра не нравилась резидентура ЦРУ в Варшаве. Он не любил кофе, который там подавали, не любил этот старый, построенный еще в 70-х годах, гадюшник, где находилось посольство и базировал штаб квартиры разведки. Его раздражение лишь усилилось, когда он проехал мимо новенького здания английского посольства. Но больше всего он не любил шефа резидентуры. Алана Картера нужно было уволить еще пять лет назад. Именно он поставил под угрозу программу по доставке опасных преступников в Старе Кейкуте, которую после событий 11 сентября ЦРУ вело в сотрудничестве с польской военной разведкой. Она проводилась в условиях строгой секретности, но все же информация о ней стала каким-то образом достоянием широкой общественности, и Спайра во всем винил Картера. Теперь он снова все испортил. Освобождение Марчента могло спровоцировать трехсторонний конфликт, между Польшей, Америкой и Великобританией. Новый премьер-министр Польши уже сделал заявление о том, что произошла какая-то ошибка. В его администрацию поступил отчет, где утверждалось, что в одном из отдаленных польских аэропортов находится беглый американский преступник. Для проверки на место были направлены военные. Когда по солдатам был открыт огонь, они ответили. Однако во время перестрелки арестованному удалось скрыться. Спайра никогда не слышал подобной чуши, но он ничего не мог сделать. Его союзники в польской военной разведке постепенно теряли свою власть, а протоколов по делу не велось, поэтому он не мог предъявить жалобу о таком спорном проекте, как Старе Кейкуте, тем более что эту базу давно должны были закрыть. Спайра обвел взглядом ряды мониторов в тускло освещенной комнате американского посольства, Заметив его недовольство, пять младших офицеров опустили голову, сосредоточившись на работе. — Вы взяли под наблюдение аэропорт? — рявкнул Спайра на Картера. — Мы установили камеры наблюдения в зоне паспортного контроля, — сказал Картер. — Если у него есть паспорт, мы обнаружим его. — А что насчет посольства Великобритании? — Мы пытались, но там очень хорошая охрана. — В отличие от нас, — подумал Спайра. — «Кроме того, наши люди дежурят на вокзале и в самых крупных супермаркетах города», — сказал другой офицер. «Что у нас есть на него?» — спросил Спайра. Фото Марчанда и Продипа, бегущих рядом на марафоне, было спроецировано на стену около компьютеров. На переднем плане было ясно видно лицо Тернера Мунро, посла США в Лондоне. «Он был так близок к цели, не так ли?» — сказал Спайра. «Черт побери!» слишком близок сэр осторожно произнес самый молодой офицер взглянув на картера и словно еще у него поддержки разве лондон не должен помогать нам в этом деле туда даже не стоит соваться бросил спайра запомните мы должны действовать самостоятельно он повернулся к Картеру. куда мог поехать марчант в краков на границу почему вы решили что он в городе мы допросили нашего человека в деревне что находится в четырех милях к югу от Старо-Кейкути. Он сказал, что видел военный грузовик без номеров, который ехал мимо его деревни в сторону Варшавы в три часа дня. Наши люди на военной базе подняли тревогу в 8 вечера, примерно через пять часов после того, как Марчанта освободили. Целых пять часов? Что они делали? Плескались в бассейне для пыток? Сэр поляки их отравили слезоточивым газом и связали. Это были бойцы Грома, элитного отряда спецназа. Нашим ребятам удалось освободиться лишь благодаря хорошей физической подготовке. Да неужто. Однако, несмотря на отличную физподготовку, они все-таки упустили Марчанта. «Мы просматриваем записи с дорожных камер наблюдения», — сообщил другой офицер, пытаясь прикрыть своего босса. Они уважали Картера и не хотели, чтобы его подвергали унижениям. «Первый монитор», — распорядился картер Мгновение спустя на стену было спроецировано черно-белое изображение медленно двигающегося потока машин. «Пробка», — отметил Спайра, — «как на 28-м шоссе после игры red sox «Если грузовик действительно направлялся в Варшаву, то, скорее всего, он въехал в город по трассе Москва-Берлин», — предположил Картер, снова взглянув через плечо своего младшего коллеги на монитор компьютера. Он старательно избегал зрительного контакта со Спайра. Экран был поделен на три отдела. Изображение потока машин, карта города и данные, на которых отображался список камер наружного наблюдения в городе. «Переключите на семнадцатую камеру». Младший офицер промотал на компьютере список камер. На экране возникло новое, уже были четкое изображение. Его спроецировали на стену. Машины, въезжавшие в город, двигались медленнее, чем автомобили, которые покидали его. — Сколько времени нужно, чтобы на грузовике добраться из тарик кейкути до Варшавы? — спросил Спайра. Картер слегка толкнул локтем младшего офицера. Тот снова посмотрел на свою карту и увеличил план северного пригорода Варшавы. Там красной линией был помечен весь путь от военно-воздушной базы до Варшавы. — 2: часа пятнадцать минут, — сказал Картер, глядя на экран. Вы имеете доступ к архиву дорожной полиции? Это займет некоторое время. Мне нужно просмотреть все записи с 18 до 21 часа. Мы должны выяснить, въехал ли тот грузовик прошлым вечером в город. Нам нужен также список всех пассажиров в аэропортах Варшавы, Кракова и Гданьска. Я должен знать имена всех британцев, которые собираются покинуть Польшу. Затем мы направим все эти данные... «На проверку в Лэнгли. Сколько наших людей дежурит в аэропорту?» «Два отряда. Мы уже позвонили, попросили выслать подкрепление из Берлина. Марчант не должен покинуть эту чертову страну. Вам ясно?»